Романа Махарша «Наставление 13. Часть 3. Гуру. Бог, Гуру и Атман тождественны. Гуру – это Бог в человеческой форме, и в то же время он пребывает как Атман в сердце каждого. Поскольку Гуру находится сразу и внутри, и снаружи, его сила действует в двух направлениях. Внешний гуру дает наставление, свои силы обеспечивает, почитая возможность удерживать внимание на Атмане. Внутренний гуру подтягивает ум к его источнику, погружает в Атман и окончательно уничтожает. Малоэнергичных искателей гуру к освобождению привести не может. Милости и сила в Гуру начинает истекать автоматически, только при серьезной попытке обнаружить нам. Иначе Гуру беспомощен. Гуру есть Атман. Ум постепенно очищается до тех пор, пока начинает стремиться познавать Бога в большей степени для получения Его милости и благодати. чем удовлетворение своих мирских желаний. Зачем начинает проявляться милость Бога, благодать? Бог принимает форму гуру, является ученику, учит его истине и, более того, очищает его ум общения. Ум преданного обретает силу и становится способным обратиться вовнутрь. Через медитацию он проходит дальнейшее очищение, И остается спокойным, без малейшего волнения. Это спокойная поверхность и есть Атман. Гуру одновременно является и внешним, и внутренним. Извне дает толчок уму обратиться вовнутрь, а изнутри подтягивает ум в сторону Атмана помогает успокоению ума. Это и есть милость Гуру. Нет различия между Богом, Гуру и Атманом. Учитель находится внутри вас. Если бы он был ожидаем вами незнакомцем, то исчезал бы со временем. В чем польза от приходящего существования подобного этому? Когда же ошибочное отождествление себя с телом исчезнет, то Учитель обнаружится как Атман и что именно? Ученики Шритхи и Сайбабы говорят, что портрет учителя является их гуру и поклоняется ему. Этим они укрепляют свою концентрацию. В конечном счете гуру только означает гури, концентрацию. Поклоняясь безжизненному портрету, он получает некоторую сосредоточенность, которая не станет постоянной до тех пор, пока в процессе исследования не познают. себя. Гуру не приводит к самореализации, он просто удаляет препятствия к ней, ибо атман всегда существует. Пока вы ищете самореализации, гуру необходим, гуру это атман, считайте его истинным я, а себя индивидуальным я. Исчезновение этого чувства, двойственности и есть удаление неведа, неведения. Но вы не являетесь те, ни телом, ни гуру. Вы атман. И гуру тоже атман. Это знание результат того, что называется самореализацией. Благодать постоянно, милость постоянно, а мнение изменчиво. В чем же еще может крыться ошибка? духовном мыслящий человек считает Бога всепроникающим и выбирает своим гуру. Наконец, этот искатель милости учителя чувствует, что его я единственная реальность. Так он обнаруживает, что Атман учитель. Знание того, что рождение и страдания обусловлены обходом от и я. Это наилучшее средство твердо пребывать, как я. Атман не движется, мир движется в нем. Что касается благодати, то она внутри вас, так как, будучи внешне, была бы бесполезна. Благодать – это атман, и вы никогда не выходите из сферы ее действий. Благодать всегда здесь. Благодать есть атман. Если вы вспоминаете Бхагвана, то это подсказывает атман. Разве благодать уже не здесь? Есть ли мгновение, когда она не действует в вас? Ваши воспоминания Бхагвана предвестны благодать. Она ответ, она побудитель. она атман и она благодать для беспокойства нет причины сам факт что вы захвачены поиском атмана есть проявление божественной благодати которая лучезарно в сердце в внутреннем существе истинном я она изнутри втягивает вас и вы должны попробовать войти снаружи. Ваша попытка искренний поиск, а глубокое движение вовнутрь благодать. Вот почему я говорю, что нет настоящего поиска без благодати, не действия благодати, на того, кто не ищет атман. Они необходимы вместе. Гуру, иначе Бог. Руководит преданным, говоря, что Бог внутри не отличается от Атмана. Это приводит к обращению ума вовнутрь и, в конце концов, к реализации. Если благодать так важна, то какова же роль собственного усилия? Усилие необходимо, чтобы подниматься к состоянию реализации. даже и в этом случае атом должен проявляться непосредственно, иначе не будет полноты счастья. Чтобы достичь такого состояния спонтанности, и требуется усилие в той или иной форме. Существует состояние, превосходящее усилие или их отсутствие. Пока оно не осознано, усилие необходимо. Тот, кто однажды вкусил такое блаженство, будет постоянно пытаться возвратить это ощущение. Переживший хоть раз блаженство мира не захочет покинуть его или заняться чем-то другим. Вы стоите по горло в воде, но тем не менее просите воды. Это всё равно, что сказать, будто погруженный по горлу в воду хочет пить, или что рыба в воде испытывает жажду, или что жажду чувствует сама вода. Тишина и сатсанг. Поток испускаемой гуру силы может быть воспринят каждым, чьё внимание сфокусировано на атмане, или на форму гуру, причем результат не зависит от расстояния. Это внимание часто называют сатсандром, связь с бытием. Шри Роман от всего сердца потерял эту практику и часто говорил, что она является наиболее эффективным путем осуществления прямого опыта Адмана. хорошо говорил, что важнейшим элементом сатсанга является мысленное соединение с гуру, а потому сатсанга происходит не только в его присутствии, но и в любом месте, в любое время, когда бы мы ни думали о нем. Связь с мирскими вещами устраняется сатсангом, после этого разрушаются привязанность ума. Удалившие их погибнут в том, которое неподвижно, Так они достигают освобождения при жизни Дживан Мункти. Цените их общество. То восхваляемое, высочайшее состояние, которое достигается здесь, в этой жизни, неуклонный вечерой, который возникает в сердце при близком общении са. Гуру — это даритель тишины, который открывает свет самопознания, сияющий, как лежащее в основании всего реальность. Слова совершенно беспомощны, если глаза гуру встречаются с глазами ученика. Благодать это не дар гуру? Бог, благодать и гуру синоним, а также вечный и всеприникающий. Разве атман не всегда внутри? Должен ли гуру одаривать взгляд? Если гуру так думает, он недостоин этого титула. Если разыскивать личность, то ее нигде не найти. Таков гуру, таков Дакшинамурти. Что он делал? При появлении учеников, учеников он сидел в молчании. В ответ на вопросы Дакшинамурти сохранял безмолвие. И в тишине учителя сомнения искателей рассеивались. А это означало, что они утрачивали свою отдельную индивидуальность. Такова джиньяна. А не все то, что многословие... Не все то многословие, которое с ней обычно связано. Молчание — наиболее мощная форма работы. И хотя шастры обширны и уразительны, они тем не менее уступают своему влиянию. Груз покоен. Мир господствует во всем. Его молчание более обширно и более выразительно, чем все шастры вместе взятые. Ваш вопрос вызывается чувством, что многое, услышав, предприняв значительные усилия, вы ничего не обрели. Внутренняя работа не очевидна. На самом же деле, гуру всегда внутри вас. Речь это только средство передачи мысли одного человека другому, и она используется лишь после их возникновения. Сначала поднимается я-мысль, а за ней остальные мысли, поэтому корнем всех разговоров является я-мысль. Когда вы успокоили мысли, вы понимаете другого посредством всеобщего языка, молчания. Молчание – это постоянная речь, неиссякаемый поток сообщений, который прерывается словесной речью, ибо слова блокируют этот безмолвный язык. То, что безуспешно узнают через разговоры, длящихся годами, можно мгновенно познать в молчании или перед лицом молчания. В преданного влияния джняни незаметно проникает молчание. Контакт с великими душами, Махатмы, единственное эффективное средство осуществления вами истинного бытия. Они действуют посредством молчания, так как разговор уменьшает их силу. Словесная речь всегда менее могущественна, чем молчание, поскольку самым лучшим является внутренний контакт. Гуру – не телесная форма, и поэтому контакт останется даже после исчезновения физического тела. Молчание это бесконечная речь. Звучащая речь блокирует иную речь. Молчание. В молчании имеет сокровенный контакт с окружением. Мауна удалила сомнений. Истина толкуется молчанием. Говорят, молчание — это разъяснение. Молчание — такое мощное. Дает ли тишина гуру реализацию, если ученик не прилагает усилий? При близости к великому учителю васаны утрачивают активность. Ум успокаивается и наступает самадхи. Так в его присутствии ученик обретает истинное знание и правильный опыт, чтобы утвердиться в нем необходимы дальнейшие усилия. В конце концов, искатель познает это переживание, как свет свет, как свое истинное бытие, и так достигнет освобождения даже при жизни. Я не могу сосредоточиться, и поэтому ищу силу, которая бы мне помогла. Да, ее и называют благодать. В одиночку мы к этому не способны, ибо ум слаб. Благодать необходимо, и садху-сева, служение для садху, принесет ее. Однако ничего нового здесь не приобретается. Как слабый становится под контроль сильного, так и слабый человеческий ум легко контролируется в мощного ума. То, что есть, только благодать, и больше ничего нет. Человек всегда атман, но он этого не знает и смешивает его с неатманным телом. Такая путаница вызвана неведением, если оно уничтожено, то неразбериха исчезает, открывая истинное знание. Оставаясь в контакте с осознавшими, вы постепенно утрачиваете неведение до полного его устранения. Это... приводит к обнаружению вечного Я. Вы говорите, что от ученика требует общение с мудрой, с отцом. Да, и первое предназывает близость с непроявленным сад, или чистым бытием. Гуру дает требуемую силу, хотя и невидимую со стороны. Служение — это прежде всего пребывание в ад. Обязательно контакт, на контакт Не Неважно, где бродит ученик, если он нашел гуру внутрь, нужно осознать, что где бы он ни находился, результат будет одинаков. Сад – это атман индивидуальности. В садху есть то и «я» их всех. Он неотъемлемо присущ всему. Может ли кто-то оставаться без себя? Нет, поэтому находящийся в стороне, находящийся в стороне от сатсанга тоже нет. Только ум имеет значение. И вконтакте должен находиться он. Сатсанг принудит ум. погрузиться в сердце. Такая связь одновременно и мысленная, и физическая. Гуру толкает ум вовнутрь, но он пребывает также и в сердце искателя. А потому тянет направленный вовнутрь ум в сердце.